Мишками невоздушными шарами, яркие марки, торопливый размашистый почерк. Дорогая моя доченька, поздравляю тебя! Учись хорошо, слушайся, бабушку, твой папа. Чернила то синее, то черное, неразборчивый штемпель, никакого обратного адреса. Никогда. Мамочка снова захала. Да нет же, какие открытки! Он действительно уехал, только. Ну да!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 Быстрей давай, поторопил он Лидочку. Ты что, не знаешь, где у тебя дом? Нет, честно ответила Лидочка, не знаю. Назад обернись, велел Линт. И Лидочка обернулась. За спиной было окно обычное окно в первом этаже не молодого дома. Хотя, конечно, должна была быть дверь, та самая последняя, которой она шла, старея.